Майор Хокс, командующий английскими войсками на севере страны, выделил несколько отрядов, которые помогли прогнать сирийцев назад через границу. Арабы из Ааты при поддержке жителей сирийских сёл и диверсантов совершили нападение на лагерь Хабашан в пламя Башанских гор. Подвергся нападению также Рамат-Навтали, названный так в честь одного из колен древнего Израиля. В ожидании того, что майор Хокс вот-вот выведет войска из Сафеда, а арабы усиливали свои боевые операции. Уже рассказывались результаты блокады города Кабалистов, не хватало продовольствия и воды. Только под прикрытием англичан можно было доставить что-нибудь в еврейские кварталы Хайфы. Хайфский порт, один из крупнейших на Ближнем Востоке, был в центре внимания обеих сторон. Пока район порта находился в руках англичан, так как он был жизненно важен для вывода войск. Хайфа была одним из немногих мест в Палестине, где еврейские позиции были расположены вверху, над арабскими, а именно на горе Кармель. Командующий английскими войсками в районе Хайфа не скрывал своих симпатий к арабам и все время оттеснял евреев с выгодных позиций. Маковеи скатывали бочки со взрывчаткой вниз по склонам Кармеля в арабский квартал. Евреям удалось также задержать огромный транспорт оружия из Дивана, и ликвидировать арабского командира. Деловые отношения между обеими частями города были полностью прекращены. Амина Заддин, офицер арабского легиона, прибыл в город, чтобы возглавить растущие силы диверсантов. Англичане ставили евреям препятствия на каждом шагу, позволяя арабам набрать достаточно сил для нападения на район Кармеля. Саронская долина. Эта долина, расположенная в центре страны, Поля битвы Крестоносцев в Средние века была самым густонаселённым еврейским районом. К востоку от неё находилось Самария, самый густонаселённый арабский район, известный под названием Арабского треугольника. Хотя положение в этом районе и было напряжённым, но район был относительно спокоен. Тель-Авив-Яффо. Район, соединяющий эти два соседних города, превратился в поле сражения. Улицы постоянно патрулировались, ежечасно возникали уличные бои. Макавеи заняли своё место в рядах хаганы, по обе стороны наблюдали друг за другом и нападали друг на друга. Арабы превратили Минарет в наблюдательный пункт, а британские войска не давали евреям атаковать мечеть. Юг. На огромных просторах Негева были лишь щита какие населённые пункты. К тому же они были изолированы друг от друга. Арабы располагали там двумя большими базами: в Эршевой и Газе. Известный ещё со времён библейского Самсона. Арабы запросто могли блокировать еврейские селения и обречь их на голодную смерть. Евреям, правда, удавалось удерживать свои позиции, но арабы в этом районе особенно обнаглели, и положение становилось с каждым днём всё более опасным. В эти дни возникли еврейские военно-воздушные силы. Они состояли из двух пийперов, которые служили в основном для связи. Ещё один пийпер сел в осаждённом Иерусалиме. Вскоре пайперы стали выполнять настоящие боевые задания, сбрасывая гранаты из иллюминаторов. Иерусалим Абдель-Кадар все ту же стягивал петлю вокруг еврейской части Иерусалима. Баб-Эль-Вад, извилистое и легко уязвимое шоссе, петляющее по горам Иудеи, было блокировано намертво. Пробраться можно было только большими конвоями, и то очень дорогой ценой. Англичане упорно отказывались обеспечить быть безопасность на дорогах. К югу от Иерусалима у евреев было четыре населённых пункта в горах Хеврона по дороге в Вифлеем. Эти четыре селения, где жили религиозные евреи, были известны под названием Гуша Цаон. Они были также уязвимы, как и Сафет. Район Цаона был полностью отрезан от еврейской Палестины. Добавку карапский легион Транс-Иордании, являющийся составной частью британской армии, блокировал под этим предлогом дорогу, соединяющую эти селения с Иерусалимом. В самом городе нехватка продовольствия и воды достигла предела. Бомбы обстрелы из засады, езда только в бронированных машинах и открытые бои стали повседневным явлением. Дело дошло до того, что арабы устроили засаду, перехватывали автоколонну Красного креста, следовавшую из медицинского центра Хадасса на горе Скопус. Убили и зверски разрубили на части 77 безоружных еврейских врачей. Английские войска по-прежнему никаких мер не принимали. Зеев Гильбоа доложил Ари, что он готов принять из рук англичан форт Эстер. «Мы хоть сейчас можем выехать», — сказал Зеев. «Очень хорошо. Сейчас и отправляйтесь. Майор Хокс сообщил, что он передаст крепость в 14.00. Говорят, Лиора у тебя снова забеременела. Точно. Придётся мне лишить тебя увольнительных, раз ты не можешь без этого улыбнулся Ари. Заев выбежал из штаба, прыгнул в кабину грузовика, включил мотор и поехал в кибуц Эйн-Ор. 20 пальмахников, парней и девушки должны были занять Форт-Эстер. Заев поехал сначала по главному шоссе, затем свернул на узкую горную дорогу, ведущую к леванской границе и к Форт-Эстер. Зеев вспоминал свою последнюю побывку дома в кибуце с Дешимшон, поле Самсона. Лиора сообщила ему, что скоро снова родит. Он ужасно обрадовался. До армии Зеев был пастухом, но когда это было? Какое будет счастье взять своих сыновей и облазить с ними горы, где будут пастись стада его овец? Зеев резко оборвал свои мечты. До этого еще далеко. Вот они получат из рук англичан Фортестерп, Когда нужно будет первым долгом снять осаду кибуца Манара, организовать патрули вдоль границы, чтобы положить конец проникновению диверсантов. Бетонная крепость возвышалась над всей долиной Хулы. Конечно, будет небольшим будет большим облегчением, когда над ней будет развеваться флаг со звездой Давида. Ребята в кузове начали распевать песни, пока грузовик петлял по извилинам узкой горной дороги. Заев посмотрел на часы до назначенного срока оставалось 15 минут. Он прошёл последний поворот. В отдалении виднелось огромное бесформенное здание крепости. Внизу белело в седловине арабское село Абу-Еша, а над ним утопающее в зелени плато Гандафны. Метров за 100 до Форта Стер Зайф почувствовал в воздухе что-то неладное. Он уменьшил скорость и высунул голову из кабины. Если англичане собираются отдать им крепость, почему нет никакого движения? Заев посмотрел вверх в сторону крепостной башни. Над ней развевался флаг диверсантов Каблуки. Не успел он разглядеть флаг, как из форта Стер раздался первый залп. Заев резко затормозил, свернув на обочину. Полондра, ребята спрыгнули с машины и бросились в рассыпную. Машина была охвачена пламенем. Заев отступил со своими людьми назад, собрал их Когда они вышли из радиуса действия орудий и ускоренным маршем направился в Ниц, вниз в кибуц гейнор. Узнав, что Форт Эстерс дан арабам, Ари немедленно помчался в Сафет, где на горе Канаан стояла тагортова крепость. Он с ходу ворвался в кабинет майора Хокса, командовавшего британскими войсками в этом районе. Был рослый, смогулый мужчина с явными следами бессонницы на лице. Иуда бешено зашептал на него: "Ари, Я тут ни при чём, смущённо оправдывался Хокс, верьте слову. Нет, не верю. Вам я подавно не поверю, Хокс обхватил голову руками. Вечером мне позвонили в 10:00 из генштаба в Иерусалиме, приказали немедленно покинуть Форт Эстер. Вы должны были предупредить меня. Я не мог пробрам отал Хокс, нельзя было. Я человек военный, Бен-Конаан. Я всю ночь глаз не сомкнул. «Сегодня утром я позвонил в Иерусалим и просил, чтобы мне разрешили вернуть Форт-Эстер». Ария кинул майора презрительным взглядом. «Вы можете думать во мне, что хотите». Ария не сводил с него взгляда. «Ну, пусть вы правы, что теперь...» «Это ваш хлеб, Хокс. Вы не первый и не последний солдат, который идет на сделку со своей совестью». «Что толку говорить теперь об этом? Этим дело не поправишь». Может быть, вас начальство похвалит за то, что вы сделали, но мне вас жалко. Не у кого-нибудь, а у вас на совести будет осада Гандафны, если у вас ещё осталось хоть капля совести. Хукс изменился в лице. Неужто вы оставите детей на горе? Ради бога, Банканаан, заберите их оттуда. Раньше надо было думать. Без форта Стерн нам ничего другого не остаётся, как удержать Гандафну, и то мы сразу потеряем всю долину Хулы. Послушайте, Ари, Я сам вывезу детей. Некуда вывозить. Хокс сжал кулаки, ударил ими по столу и что-то пробормотал себе под нос. Он вверг Гандафну в смертельную опасность. Ари неотрывно смотрел на него. Майора мучили угрызение совести за то, что его заставили сделать. По дороге в Сафет Ари лихорадочно искал выход из положения. Хотя придуманный им план и был весьма рискован, он мог спасти Гандафну. «Что мне теперь делать, Банканаан? В качестве командующего английскими войсками в этом районе вы имеете полное право съездить в Гандафну и посоветовать нам эвакуироваться».